памяти председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, всем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной целесообразной организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс той работы без которой не могло бы быть успеха и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. памятьмять от товарища яков михайловича свердловец будет служить не только символом преданности и ульлиционера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы политариата пойдут все вперед и вперед в полной победе коммунистической. Товарищи, великие победы Красной армии избавили нас от нашествия Толщака, Ютеника и почти покончили с Денихином. Растите войска поместников и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война, империалистская, совсем война против контрреволюции, Трассно разорились и обессилили всю страну. Надо направить все усилия, чтобы победить разрушу, чтобы восстановить промышленности земледелия, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. И теперь мы, победив пяти поместикам, освободить Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрике хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. когда начнется восстановление промышленности. Кончится голос по близнодорожных и железнодорожных рабочих. Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта. работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, превышенной энергией, беззаветной претеной. Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. Все за по восстановлению транспорта. и Денисина, хотя им помогали капиталисты всего мира. Почему мы уверены, что победим теперь разруху в основе промышленности земледелия? Мы победили поместников капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они боятся за свое кровное дело. вы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства были появились невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили жертвовали собой, изгоняли беспощадно с курников и трусов. И теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, такой же твердостью таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, ведя до лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. И дарми прогнали шкурников. И все мы скажем теперь, долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подплынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, и наибольшим рвением в первых рядах армии труда.